Глава 25. Я умирал. А ты? Секретный бункер-полигон недалеко от Кичменского городка. Докладывайте. Устало бросает Вячеслав Александрович. После переезда в новую базу дело у него только прибавилось. Виртуальный мир пошатнулся. Вы опять меня отвлекли из-за очередного слабого колебания? никак нет все серьезно что вячеслав александрович сразу взбадривается это то о чем я думаю так точно подробности главный эпицентр возмущения в городе эпир оттуда пришел мощный импульс что своими колебаниями затронул эпицентры поменьше и усилил их общая волна прошла по всем и игровая реальность дернулась сильнее чем обычно насколько Наблюдаемые нами рывки по сравнению с этим являются легкой вибрацией. Мир сдвинулся. Окно для информационного обмена сузилось и растянулось. У многих игроков во всем мире прервалось соединение, и они вылетели из виртуального мира. Теперь количество одновременного подключения для людей к той реальности значительно ниже. И включение сознания в игре длится дольше от момента его отключения в нашем мире. Эпир. Вячеслав Александрович задумывается. Почему ЭПИР? Импульс пришел оттуда. Правда, есть в нем какое-то странное. А именно, некоторые зашифрованные сигнатуры импульса указывают на то, что катализатором служит подопечный, загруженный через экспериментальную капсулу. Но по нашей информации в ЭПИРе никого из них нет. Они разбросаны по другим локациям и участвуют в нужных нам событиях. Хм, вообще имеется один кандидат, который у нас не учитывается. Срочно вызовите ко мне Сергея Дмитриевича и разошлите приглашение для участников важной конференции ограниченного состава. У нас, похоже, остается совсем мало времени на подготовку к финальной стадии полного перехода в новый мир. Видим мнущегося специалиста, Вячеслав Александрович понукает его. Говори, не мне сиськи. Скорее всего, времени еще меньше, чем вы рассчитываете. После толчка запустился процесс отдаления той реальности от нашей. Он проходит медленно, но неотвратимо. И случись новый подобный толчок, процесс отдаления и отсоединения того мира от нашего еще ускорится. Красавчик! Красавчик! Красавчик! Хавар! Халвар! Халвар, чемпион! Парвиво! Красавчик! Хаувар! Трибуны просто разрываются, голос распорядителя за этим гвалтом практически не слышно. Теплый ветерок поднимает пыль и взвесь песчинок, и бросает мне в лицо. Спасают вовремя прикрытые веки. Я иду навстречу ликующему халвару. Он повернут к зрителям и что-то кричит, скинув в небо руки, словно уже победил. Грозный воин. Вид его внушает. Высокий рост, широченные плечи. На здоровой Харе густая растительность, что начинается чуть ли не из-под шлема. Заплетена в подобие косы. Вся его экипировка выдает в нем не гладиатора, а римского легионера. Элитного легионера. Но я не боюсь. На душе легко. У меня душевный подъем. Произошло невероятное. Я повстречал друзей. Своих. Таких родных. Еще с той жизни. Странное, но очень приятное чувство. С одной стороны, я их не видел. Не больше пары месяцев. А по ощущениям, очень давно. А для ребят так и вообще прошли десятки лет. Они уже настоящие деды. Как эти деды сами сказали, в той реальности из них песок сыпется. А в этой реальности, которую они уже перестают воспринимать, как игру, парни – маги. Васька, он же Барабас, некромант. Леха, он же Дуримар, друид. Кто бы сомневался в их выборе? Спор, кто круче некрас или друль, у них возник еще на почве игры Диабло 2. Переходил в другие игры, где есть подобные классы. И до сих пор, похоже, никак не прекращается. Офигеть! И это старики, у которых заканчивается седьмой десяток лет жизни? Жаль, как следует поговорить не успели. Произошло нечто странное. Что-то вроде землетрясения. Толчок и несильная встряска были на это похожи. Местные немного напугались. Они не знают природу этого явления. Еще странность, часть игроков в момент толчка просто исчезла. Может, совпадение, а может и связано. Вопрос, почему пропала только часть? Васька и Леха, например, не пропали. Вон вижу махающего руками Визарда Про его компанию. Вижу других игроков. Но все же заметно, что трибуны стали чуть свободнее. Но мне сейчас вообще не до пропажи пришлых. Главное Васька с Лехой тут. Жаль, что много не успели обсудить. Но ничего страшного. Парни на перебой обещали, что меня не оставят. Будут искать способ вытащить. А сейчас они с трибун следят за моим боем. Халвар что-то громко рявкнул зрителям, отбрасывает скутум большой легионерский башенный щит. В песок перед ним втыкается большой двухлезвенный топор. Викинг перекладывает меч в левую руку, а правой с легкостью поднимает двустороннюю секиру. Так же легко взмахивает и указывает ей на меня. «Ты!» — ревет он. «Червь, посмевший считать себя ровней и победителем великих воинов северного народа?» хм. «Лично я такого не заявлял». Халвар продолжает. В моем лице пришла расплата за твою глупость. Посмотрим, как ты запоешь, когда я тебе подрежу руки и ноги, а затем выпущу тебе красного орла». Трибуны после этих слов взрываются и заглушают остальное сказанное викингем. Понятия не имею, что его угроза значит. Да мне, в принципе, все равно. Но нужно что-то ответить. Подкосить его уверенность в себе. Снор что-то подобное говорил мне. Громко произношу я. Как только заговариваю, халвар замолкает. Замолкают и трибуны. Зрители хотят расслышать мои слова. Ведь я, в отличие от других гладиаторов, обычно молчу. Не расхваливаю себя, не пытаюсь унизить соперника. Просто выхожу на песок и убиваю. А тут событие дивное. Заговорил. Удостоверившись, что все слушают, продолжаю. Снор пытал меня связанного. Пытал и убивал. Хороший он храбрец воевать против связанного пленника в окружении толпы других викингов. Ха! Все воины гордого северного народа такие же герои. Снова издевательски посмеявшись, продолжаю. Я не считаю себя ровней таким, как ты. Я не ровня, падали. Я выше. Что ты пугаешь меня каким-то орлом? Это щекотки по сравнению с многочисленными смертями. Тот же Снор убивал меня раз за разом. А я жив. А он мертв. Вот ты, Халвар, умирал когда-нибудь? Указываю мечом на викинга. Скорее всего, в его голове рождается мысль, что даже если он убьет меня, то я все равно воскресну. А потом могу прийти к нему. И так бесконечное количество раз, пока не смогу его убить. Нет? Тогда что ты можешь знать про боль? Ничего, а я к ней привык. И с каждой новой смертью ощущаю боль все меньше. Ты не сможешь причинить мне боль. Не сможешь убить. Нагло усмехаюсь, глядя мрачному воину прямо в глаза. Тебя ждет смерть. Ты испытаешь всю ее многогранность боли на себе. Отныне ты не халвар, ты уже труп. А-а-а! Не выдержав и взрывев, викинг бросается на меня. Ну вот, вывел из душевного равновесия, считай победил. Осталось действительно это сделать. Что будет непросто. Халвар реально крут. К тому же с нору до него, как до Китая пешком. В общем, легкий бой точно не будет.